За то, что он меня бьет, брат Эля выслушал, вернулся домой и тогда только задал мне по-настоящему. Он говорит, что должен выбить из меня эту дурь, молевать человечков. Сегодня мы в последний раз были в Эзе. Что мы там делали? Я не знаю. Брат Элли о чем-то толковал, Пини размахивал руками, Броха вмешивалась в их разговор. А мама плакала. Эзровцы тоже что-то говорили, по-немецки, разумеется. Их было трое, и каждый из них щеголял своим немецким языком. О чем они говорили, я понятия не имею. Мысленно я уже на корабле, на море, в Лондоне, в Америке. Но в эту минуту прибегает Голдали единым духом. «Едешь? Еду. Когда? Завтра. Куда? В Лондон. Оттуда» в Америку, а я стою здесь с больными глазами. А мои родители, Бог есть, увижу ли я когда-нибудь? ли плачет, у меня сердце щемит. Хочу ее утешить, и нет слов. Смотрю на нее и думаю, «Господи, Боже мой, чего ты хочешь от этой девочки? Ну, что она тебе плохого сделала?» Беру ее за руку, ласкаю, «Не плачь, Голдали, вот увидишь, Я приеду в Америку, устроюсь и первым делом вышлю тебе синий камень для глаз. А потом я вышлю тебе шивс карту, то есть половину шивс карты, ведь тебе еще десяти лет нет. Приедешь ты в Америку, а там, в Кестлгартл, тебя будут ждать и папа, и мама, и я тоже буду там. Как будешь подъезжать к Америке, смотри на Кестлгартл в оба и ищи меня глазами. Я буду держать в руках вот этот карандаш, видишь, вот этот. Увидишь в Америке мальчика с таким карандашом в руках, так и знаешь, что это я, Мотл. Потом, когда выйдешь на берег, поцелуешься с папой и мамой, но домой ты с ними не пойдешь. Ты отдашь им свои вещи, а сама пойдешь со мной Америку смотреть. Я покажу тебе всю Америку потому что буду знать там уже все вдоль и поперек. Потом приведу тебя домой, к твоим родителям, будешь с ними ужинать, свежий бульон». Голдаль не стала слушать дальше. Она бросилась ко мне на шею и начала меня целовать. А я ее. «Манера, — доложу я вам, — у этой брохи появляется, где не надо. Принесла ее нелегкая» как раз в ту минуту, когда я прощался с Голдалей. Она ничего не сказала, ни полслова не проронила, протянула только своим басом на целых три версты. Вот оно что! Потом как-то по-особому поджала губы и покрутила носом, да еще кашлянула при этом. К -м -м -м! И отправилась прямо к моему брату Элли. Что она ему говорила, я не знаю. Знаю только, что когда мы вышли из Эзры, он закатил мне по щечину, да такую, что у меня в ушах обоих зазвенело. — За что? — спросила мама. — Что случилось? — Он знает, за что, — ответил Эля. И мы все пошли в гостиницу. А там шуб, сутолка, надо укладываться. «Я люблю смотреть, как укладывается мой брат или мастер по упаковке». Он снимает кафтан и начинает командовать. «Давайте сюда грязное белье. Мама, чайник, броха, шляпу давай. Скорей, калоши, пинья, слепай курица, не видишь, что ли? Вот они, галоши, у тебя под самым носом, мотл. Чего ты стоишь, к истукан? Помогай. Только человечек умеешь малевать. Это ж относится ко мне». Я бросаюсь со всех ног, начинаю швырять все, что подруг подвернется. Эля вспыхивает и хочет меня побить. Но за меня заступается мама. Чего ты хочешь от ребенка? Брохи не нравится, что мама называет меня ребенком. И она с нею ссорится. Но мама ей напоминает, что я сирота и хочешь начать плакать. Тогда говорит Эля, плачь, плачь, выплачь все, что осталось от твоих глаз. Сейчас покидаем Антверк. Прощай, Антвер. Лондон, почему ты не сгоришь? С тех пор, как живу на свете я, я не бывал на такой ярмарке, как в Лондоне. То есть не в Лондоне есть ярмарка, а сам по себе Лондон. Ярмарка. Стук, звон, свист, грохот — А людей будто маку насыпали, будто мошкара налетела. И откуда берется столько людей, и куда они все спешат? Не то голодные, не то уезжать собираются. А иначе непонятно. Зачем так толкаться, орудовать локтями, опрокидывать людей и топтать их? Это я говорю о Пине. Наш друг пиня как вы помните, очень близорук, К тому же он всегда задирает кверху голову и ходит как с треножиной. Человек он рассеянный, мысли у него витают в облаках. Первое приветствие он получил на станции. Не успели мы вылезти из вагона. Как случилось несчастье. Первым выскочил Пиня, а одна штанина задрана, челок спущен, галстук, как всегда, на спине. Никогда я не видел Пиню в таком состоянии. Он был как в жару начал, по своему обкновению, сыпать непонятными словами Лондон, Англия, «Дизраэли», бокль, история цивилизаций. Успокоить его было невозможно. И не прошло и двух минут, как наш друг Пинни лежал уже на земле, а люди шагали через него, как через полено. К счастью, жена его тай был подняла крик. Пиня, где ты? Мой брат Эля бросился в толпу и вытащил его, помятого и потертого, как поношенные шляпы. Это было первое происшествие. Второе случилось в тот же день в городе и как раз на еврейской улице, которая носит странное название Уайтчапель. Здесь продают рыбу и мясо, молитвенники, яблоки, квас, торты и пряники, нарезанные куски селедки, Талисы, лимоны, шерсть, яйца, рюмки, горшки, калоши, лапшу, веники, свистульки, перец, веревки. Точь в точь, как у нас, даже грязи, ничуть не меньше. И пахнет так же, а порой и хуже. Мы ужасно обрадовались, когда увидели этот Ой, Чепель, а Пени даже чересчур обрадовался. «Бердичев!» — раскричался он. «Помилуйте, друзья мои, мы не в Лондоне, мы в Бердичеве!» Ну и показальше ему Бердейчев. Я думал, что его в больницу отвезут. С тех пор Тайбл не отпускает его от себя ни на шаг. Я смотрю на уайт и думаю, «Господи, если в Лондоне такая кутерьма, то что ж тогда в Америке?» «Однако поговорите с Брохой». Она вам скажет, что Лондон мог бы сгореть до того, как мы сюда приехали. С первой минуты она возненавидела этот город. «Разве это город?» — говорит она. «Это ад! Огонь мог пожрать его еще в прошлом году!»